Евгений Онегин. Среди шепотков, молчаний, среди миллионов и миллионов людей, каждому известно, что население Москвы оно многомиллионное, шагают пары. Среди пар, соединяющих и расстающихся, среди пар пожилых супругов, школьников, рабочих, студентов, спортсменов, среди пар и не слыхавших о влюблённости, среди пар и забредших в влюблённость Среди пар постигших, что значит дружба, среди пар усвоивших нынче вечером, именно нынче вечером, что и дружба вечную не бывает, шагают, видите? Нет? А вы поглядите. Это они. Я ждала, ждала. Я всю ночь в тот раз проревела, а ты даже не помнишь. Забыл, что мы целовались. Молчание. Ну что ж, Ну что ж, все вы, ребята, одним миром мазаны. Между прочим, Кира, откуда у тебя эта отвратительная привычка не здороваться с человеком? Не знаю. Иногда я словно какая-то сумасшедшая, как будто бы меня нет. До того выраждаешься, что забываешь такие слова, как здравствуй и до свидания. Все вкабрось. Я хотела тебе рассказать, пока не забыла. Помнишь Зойку? Не далась же тебе эта Зойка. Его всё не это. Езуйку люблю и ею горжусь. Погоди, погоди. В общем, когда мы были в седьмом, нам задали Евгения Онегина. И она написала, что это произведение не реалистическое, а потому что по настоящей правде активная роль в любви принадлежит самцу. Он остановился и захохотал. Хохотал так громко, так искренне, что все на него оглядывались. Что с тобой, ты -то, с ума сошёл? Извини минутку. «Ха-ха-ха!» Широко раскрыв глаза, она озабоченно наклонилась к нему. И он ее бегло и быстро поцеловал. «Да ты что? Посредине улицы? На глазах у народа?» «Какой ты циничный! Циничный!» «Прости, Кирок, в самом деле это нехорошо». Она зажмурилась и, прикрывая лицо, побежала прочь. Бодро мчались они вдоль улицы. выбившись из сил, она ворвалась в чужой подъезд, остановилась, раздавленная, якобы подкошенная стыдом. Помолчали. Поклянись, что больше ты никогда, никогда, никогда, что это было в последний раз. Клянусь, если хочешь, пожую землю. Она сделала над собой усилие и расплакалась. У доброго малого сжалось сердце. Он принялся целовать её плачущие глаза, платье, руки, гладил кирины брови, влажные щёки. "Но ты же клялся, клялся! Ты землю ел?" "Да, ну что же мне делать, если активная роль в пустынном истели улице?" Тут и там раздавались чьи-то шаги, такие отчётливые в тишине городской ночи. Солдаты, несущие караул у Ленинского мавзолея, стояли недвижные, бессменны, как мгновение. Ибо время движется, солдаты сменяются, но неизменным мгновение во времени. В каждых сутках часы, а в месяцах сутки, а год дробится на месяцы. Такова жизнь. Дробятся тёмные воды Москвы-реки. Погасло одно окно, 4, 6, 10. Редкими стали световые дробящиеся дороги. Ночь. На смену ей, как оно и положено, грядет утро. Сева, я пить хочу. Здесь, Кирилл, понимаешь ли, где-то близко был автомат. Вот, погоди, у меня в кармане есть мелочишка. Они пили воду с сиропом и без сиропа. Они чокались и, сталкиваясь с носами, пили одновременно из одного стакана. Он всё бросал и бросал в автомат трёхкопеечные монеты. Подставив руки, она набрала в ладони пузырившейся воды, умыла лицо. Осторожные шаги городского солнца. Тихо выкатило она на площадь. Проехал твёрдо помня свои дневные обязанности грузовичок развозящий хлеб. Промчалась скорая помощь. Прохожий. Ещё один. Значит, сегодня вечером взмах ресниц Где? Давай на площади Пушкина. Что ж, давай. В котором часу? В 6. Только, пожалуйста, не опаздывай, Севка. Она поднимается вверх по лестнице. Как ни странно, но двери распахиваются мгновенно. У дверей одета Мария Ивановна. Глаза её сухи и страшны, а лицо заплакано. Ты ты жива? «Ой, мама, какая ты скучная! Знаешь ли, раньше сама народи детей, а потом, потом...» Слов не достало. Марья Ивановна размахнулась и отпустила Кире увесистую пощечину. «А-а-а!» — заорала Кира. Сделалось тихо. «Погляди-ка в щель! Как же так? Не узнала, не расспросила! Если что с ней случится, я... я...» Бормотал подвыпившие от тоски и тревоги Зиновьев. Ты думаешь, наша дочь обыкновенная девушка? Нет. А ну-ка погляди-ка в щель. Помнишь, в школе у них девчонка спрыгнула с лестницы с четвёртого этажа из-за матери. Крикнула, пожалеешь, и головой вниз. Пусть как хочет, что хочет. Пойди, погляди-ка в щель. Тоже мать. Эх! Да лучше бы ты меня варом обварила. Да лучше, что у меня руку оттяпало, правую. На, бери. Пара пяток. отвечала Мария Ванна Яблочко от яблоньки недалеко катится Отцово дочка вот она кто твоя необыкновенная